Глава 16 Несколько шагов. Незнакомое место давило на Кирая. Темно-красная почва и почти черное небо удушали своей враждебностью. Клеющие частицы грязным снегом кучно налетали и хорошо выделялись на фоне тусклого солнца, что почти ушло в закат. Вдали извергался вулкан, в то время как прочие скалы на горизонте молчали темными грубыми формами. «Кирай!» Услышал он зов слева. Обернувшись на голос, Кирай застал темного лиса. Это ударило по нему оцепенением и лишило дара речи. Лис начал медленно снимать маску, далее показав лицо, что было точно как у Кирая. Затем гриммасса двойника дополнилась улыбкой. Испуг отогнал настоящего Кирая на два шага, а его разноцветные глаза стали зверинами от шока. С каждой секундой ему становилось все сложнее дышать. «Ты скоро умрешь», — сказал темный лис с лицом Кирая. «Что? С чего тебе надо?» «Ты умрешь, Кирай», — лис повысил тон. «Ты скоро умрешь! Ты скоро умрешь!» Вскоре звучал он уже в смехотворной ругани умрешь Ха -ха -ха. Ты уже труп! Труп!» Кираю стало настолько не по себе, что задний шаг повел его. Темный лис двинул за ним в преследовании, добавив к выкрикам и жесты рук. И теперь выражение лица враждебного двойника отражало смех и одновременно злость. «Ты умрешь! Ты умрешь!» Не замолкая кричал он. После нескольких возгласов темный лис схватился за свое горло, и сквозь пальцы оттуда начала просачиваться кровь. Кирай замер. Телесная жидкость не останавливалась. Ее было очень много. Но кровоточащая шея не мешала Алису все кричать и кричать. Керай начал ощущать, как его сознание постепенно затухало. Крики двойника с каждой секундой звучали все глуши, пока полностью не затихли. С панической одышкой он проснулся в своей комнате. Под лилу ручьями а взгляд был диким, словно пока он спал, его разум подвергся мощной встряске. Из-за поступающей боли Кирай оскалил зубы и схватился за голову. Нахлынувшая тошнота заставила его вскочить с кровати, чтобы припасть к ближайшему мусорному контейнеру. Но внезапно подкосившиеся ноги уронили его на колени. Почти ударившись головой о пол, едва успел он поставить руки. Кирай стошнило прямо на месте. Рвотная масса выходила из него в виде плотных смоляных сгустков, которые испускали чёрный дым. Эти порывы шли один за другим и не прекращались до тех пор, пока тёмная лужа не покрыла 2 метра от пола. Затем тошнота сменилась сумасшедшим кашлем. Что, «Что за фигня? Чёрный дым? Откуда?» Силы возвратились к нему, что дало Кираю встать на ноги. Сотворенная им жидкость постепенно испарялась с черным дымом. Этот процесс он наблюдал своим ошарашенным взглядом до полного завершения. Дыхание выровнялось, а мятежный разум встал на прежние рельсы. И словно передвинув на второй план все только что произошедшее с ним, Кирай покинул отсек и собрал свой экипаж в переговорной комнате. «Сколько еще лететь до Кадифы?» – спросил капитан. «Пять часов», – ответила Альма. «Хорошо. Ну, а что вы думаете об остальном?» Оставшись непонятым, Кирай уточнил. «Мы же это еще не обсуждали. Я про ту фигню, что была на зеркальной земле. База бродяги с зомби-гигантами и все такое». Почуялись раздражение и спешка в его голосе. Малик давай!» «Я считаю, бродяга готовит что-то глобальное». «Очень мудрое наблюдение, Малик. Обычно ты заваливаешь меня тонной ненужной информации, а когда надо от тебя подробностей, то их хрен дождёшься!» Из-за резкости капитана все молча переглянулись. Предположительно, бродяга пытается усовершенствовать своих зомби, а те фантомы, предположительно, нужны для некоего последующего слияния с ними или в качестве источника энергии. В общем, я думаю, что все три двери вели к неким «шагам» по улучшению его мертвецов-гигантов. «Слишком много предположений», — скрестил Кирай руки. «А что насчет «темного потока»?» «Оружие «темный поток», — задумчиво продолжил Малик. «Если эту надпись оставили первые люди, то получается, они как-то с этим связаны. Но то существо уж слишком неконтролируемое. Неизвестно, как бродяга намеревался его использовать. Возможно, в качестве энергоподпитки». То, что темный поток создан на основе частей стража вне всяких сомнений я говорю сейчас не о способностях управлять атомами вещества в виде контроля над водой или огнем а именно о силе темного дыма ты однажды сказал кирай что черный дым это визуальный результат пересечения бесконечности измерений в одной точке так это слова левиафана а насчет возможности темного дыма я соглашусь с тобой Ведь когда владелец части стража получает новый уровень синхронизации, то обычно это сопровождается сильной ударной волной. Да и еще этот черный кукон, который защищает во время заключения договора. Одно известно точно, подобная сила как минимум должна иметь колоссальную кинетическую энергию. Правильнее будет сказать бесконечную. Нельзя уничтожить ту самую точку пересечения бесконечности измерений, Одно измерение служит опорой для другого, являясь одновременностью. Однако подобная концентрация делает и просветы измерений более явными. Больше пробелов наслаиваются друг на друга и относительно нашего измерения делает их видимыми. Это мы и называем «черным дымом». Он своего рода всеизмеренческое дыхание. Темный поток, вероятно, из этого дыхания и сотворен. А что касательно той ударной волны, в момент получения нового уровня синхронизации... Эээ... Короче, объясню сразу на примере. Погружённые в воду объекты теряют свой вес ровно настолько, сколько воды они выталкивают. А ударная сила — это тот самый замещаемый кусок. При каждом уровне ты отдаёшь часть себя в воде. И эта вытесненная вода так грубо вырывается в наш мир. Правда, упоминая воду, я имел ввиду, отдаёшь часть себя, хрен знает куда. возможно в пересечении измерений я не знаю, и даже не могу предположить, может ли подобное замещение как-то навредить носителю, ведь этот замеченный кусок становится частью тебя самого, взамен на что-то. И с каждым уровнем синхронизации подобный размен становится всё более размашистым. Ну, раз у тебя нет предположений, то я даже и не буду пытаться терроризировать. В общем, бродяга задумал странную дичь, и, наверное, нам стоит сообщить Альянсу про его базу. Тогда мы раскроем свое местоположение. Ты ведь сам велел поставить защитный экран, чтобы нас не выследили. И в коем-то веке я с тобой согласен. Там снаружи для нас угрозу представляют почти все. Пираты, бандиты, охотники за головами, мамка моя... Иронично добавил Керай к перечисленным. «Семейные проблемы?» «Можно и так сказать. Если она нас выследит, то мы с Кайном однозначно трупы. Я ведь соврал ей, сказав, что полетел так, по мелочам. А потом бах! Смотрит она по новостям. Экспедиция уничтожена! Бах! Планета и сквозь уничтожена! Бах!» Кайна обвинять в том, что он темный лис. И вместо того, чтобы вернуться обратно... Мы отправились какие-то дебри Хорошо, хоть мы спасли тех типов из экспедиции Мама хоть знает, что мы живы И снова, бабах! За нас назначена награда А я вообще стал почти колоссальным, блин «Я Вижу, ты все же готов идти на такой риск Произнес Малик Погоди, ты сейчас сказал, что меня заботит безопасность людишек? Ты охренел, Малик? Я всего-то посчитал риски для нашей миссии и озвучил их Да мы быстро! Откроемся, кинем пару нейтринов под пространство и снова залезем под панцирь. Хорошо, сделаю. Приблизилась следующая тема для обсуждения, из-за которой энтузиазм Кирая остался позади. Есть еще один нерешенный вопрос. Трой. Его нужно заменить. Его доля все еще без хозяина, а руки нужны. Все дружно обернулись на пророка, который в этот момент стоял спиной к стене со сложенными руками. «Почему вы на него смотрите?» Пораскинул Керай мозгами. «Ну нет! Вы что, прикалываетесь? Кто угодно, только не он! Во-первых, он не механик! Во-вторых, он психанутый засранец! В-третьих, не нужны мне твои вшивые деньги!» – прервал пророк. «Если вы собираетесь идти против амонов, то я с вами. Хочешь ты этого или нет?» Аманов? Спросил Кайн. Что они тебе такого сделали? от чего наемник стал бы отказываться от денег? Не твое дело, выкидышный. Все, что вы должны знать, я уже сказал. Теперь все ясно, добавил Кирай в улыбке. Почему ты до сих пор здесь, если твоя миссия по поимке Детя Тьмы провалена? Без самурая ты его не победишь, это однозначно. Но вдруг мы заговорили про Амонов, и ты уже преследуешь новую цель. Нет, не так. Ты преследуешь... Первоначальную цель. амоны и Дитя Тьмы как-то связаны. Я прав? Оказывается, ты не совсем идиот. Гельгамеш сказал, что король Аммонов находится в другой галактике. Поэтому мне и нужен поезд телепортации Дитя Тьмы. А почему бы просто не угнать корабль у первых людей? Забирает свои слова назад. Ты все-таки полный идиот. Угнать корабль у первых людей? Ть, если это было бы так легко то я сейчас не стоял бы здесь и не терпел твою беспощадную тупость. Извини, Кирай, но он прав, вмешался Малик. Запуск их межгалактических кораблей требует введения ручного кода, состоящего из специальных наборов символов, которые попросту не подлежат расшифровке. Да и напрямую проникнуть в него невозможно, так как он сделан из неизвестного металла. Против него даже молекулярные пилы бесполезны. О'кей, о'кей, понял я, поднял Кирай обе руки. «Ну не знал, сразу налетели, блин. А откуда тебе известно такие подробности, Малик?» Альянсу как-то удалось заполучить их корабль, и, соответственно, мне приказали его исследовать. «Короче говоря, это был десятиметровый знак вопроса». «Ясно. На чем бы там остановились?» «Ах да, мы должны высадить Пророка на ближайшей станции, и я никуда не пойду», — возразил тот. «Нет, пойдешь!» «И если ты не изменишь свой словарный запас в ближайшую минуту, то я изменю состояние твоего тела на умершленное!» «Кирай, ты же сам сказал, что колоссальные будут нам очень полезны, когда дело дойдет до драки», — высказал Кайн. «А аммоны вряд ли захотят с нами просто поговорить. У пророка явный должок перед ними. Используем его!» «Вот именно! Он может наломать дров! Я не хочу, чтобы его цель перевешивала мою!» «Пусть будет хотя бы... 50 на 50». «Эй, придурки, я здесь вообще-то стою!» Попытался Пророк привлечь внимание. «Если будет меньше 50%, продолжал Глухой Кирай, то получится я стану заложником на своем же корабле?» «Не думаю», усомнился Кайн. «Он так говорит потому, что все и так идет в его пользу». Его слова лишь... своего рода психологическое ограждение от плохого сценария, или нашего отторжения. Хм, звучит логично. Думаю, ты прав. А ты, оказывается, шаришь в психологии? Но до меня тебе далеко, Кайн. Алё, твари! Тиснулся Пророк. Ты чего ты хотел? Беззаботно повернулся к нему Кирай. Почему ты такой несерьёзный? Это бесит. Ты в курсе, что я могу всех вас переубивать? Да ты шо? Кирай, может, лучше не надо его злить? в остороженном тоне прозвучал Малик. «А то что? Он ничего не сделает?» «Да, это очень угрожающе. Иногда, знаешь, молчание и бездействие тоже способны... Он и вправду может нас убить. И убьет, если ты не прекратишь». не, не убьет. Мы ему нужны, ровным счетом как и он нам». «Ладно, пророк», с самодовольной улыбкой обратился к нему Кирай. «Берем тебя, так и быть, на время. Да, на время. Пока мое терпение не сягнет, «И я тебя не прирежу!» Пророк убрал руки в карманы и, покидая отсек, он сказал «Все, говногрызки! Я на минус!» Зрительно проводив уход мрачной тучей в лице колоссального, Кирай обернулся в сторону брата. «Кайн, идешь на тренинг?» Спросил он с приподнятым настроением. «Поугараем с новой силой!» «Я в деле!» Согласившись, Кайн энергично спрыгнул с дивана. «Тренировочный зал!» Перед братьями стояли манекены. На данный момент Кирай был вооружен клинком Гильгамеша, а Кайн оснащен наручами силы. Тебе старик тоже загадки загадывал, да? Ответил хоть на одно? А, да, на все пять. Разумея, ответил Кайн. Что повтори? Надеюсь, тебе хватило ума и на то, чтобы расспросить его про Муллет? Я пытался, но Мирак сказал, типа, этот вопрос заморожен. «Точно, он же что-то такое говорил!» «Ну, тогда какие вопросы ты ему задавал?» «Про силу в целом и про возможности этих наручей». «Например?» «Ну...» Отклеив натуженный взгляд от потолка, Кайн указал пальцем. «Атакуй тот манекен силой Левиафана!» «Окей, а чё нет-то?» Положив клинок, Кирай создал двухметровый водный шар. Сжав его до полметра в диаметре, он... На высокой скорости выстрелил им в цель. Пораженный манекен динамично сшибло, а вода разлетелась взрывной картечью. Молча подняв мишень, кань внимательно ее осмотрел. Повреждений нет. Давай еще раз. На счет трех. Хм, как скажешь. По наступлению заветной секунды Кирай атаковал, а кань взмахнул рукой по траектории водного снаряда. Шар ускорился в разы и при соприкосновении с целью просто размозжил ее в щепки, подобно пушечному ядру. хрена озвучил Кирай. «Это вообще что сейчас было?» «Я усилил твою атаку», – коротко пояснил Кайн. «Да это просто…» – взорвался Кирай и сразу затих. «Сила? Как я сам не допер!» «Ее основной значитель – это скорость, помноженная на массу, А на атомном уровне она представляет собой некий кинетический барьер или реакцию. Да это все, это везде. Когда ты усилил мою атаку, это было контролем силы, так же, как и мое управление водой. Но, а ты можешь создать силу? Ну, например, заставить шар катиться или тип того? Пока нет. Тогда сколько у тебя сейчас доступно в управлении единиц Ньютона? Чё? Протянул Кайн, упорно показывая свое непонимание. «Ясно. Значит, ты даже не представляешь, что можно творить в дальнейшем с этой силой». «Разве что чуть-чуть. Мирак что-то там говорил про... как там было... электрическое взаимодействие слабого звена?» «Да, как-то так». Глаза Кирая расширились еще больше. «Черт! Это же полноценное зарядовое сопряжение! Кварки, лептоны, нейтрино! Да что уж там, сама гравитация у тебя в кармане, Кайн!» Эти наручи дают возможность наплевать почти на все законы физики. К примеру, возьмем третий закон Ньютона. Действие рождает равное противодействие. А благодаря наручам можно сразу создать действие. Когда ты усилил мою атаку, это был некий обмен между массой энергии и их электрическими зарядами. Они как бы превращаются друг в друга и объединяются в общую силу. Блин, ты это слишком круто для моего сознания. Закон кулона в кармане. Просто жесть. Наверное, к этому еще можно приплести и поверхностное натяжение моего водного шара, что значительно усилило его плотность и пробивающую способность. Кирай, а теперь представь, что я неандертальская обезьяна, и повтори все вышесказанное, но на моем языке. Покинув свою эгоистичную углубленность, тот обернулся. Чего? «Я говорю, что меня бы устроило и краткое пояснение. Кирай, не нужно так стараться ради меня», – шутливо выделил он сарказм. «Лучше расскажи о практическом применении этих наручей». «Короче, в будущем ты сможешь управлять не только фундаментальными силами наподобие той же гравитации или сильного взаимодействия кварков, но и производными силами. В этот список входят трение, упругость, реакция опоры». Астматическое давление, поверхностное натяжение, сопротивление среды И, наконец, силы Вандервальса В общем, забей, ты должен знать лишь то, что это очень крутая штука с кучей практических применений Ну а пока прокачивайся, Кайн, и занимайся усилениями Я понял, кивнул тут Хм, заметь, весьма странно получается, что между кольцами стража и его доспехами столь громадный обрыв в возможностях. Вероятно, они также являются и еще более обоюдо острым клинком, ведь баланс должен быть во всем, правильно? Ну ладно, а теперь моя очередь. С азартом Кирай протянул руку к клинку опустошения. Интересно, что за сюрпризы преподнесет и моя новая игрушка, но даже будучи находясь под этим рвением, Кирай так и не прикоснулся к черному мечу, а лишь замер на месте. «Кирай!» — отозвал его Кайн. «А, что?» «Ты пялился на этот меч минуты две, наверное. Ты не слышал, как я тебя звал? Что с тобой?» «Да, я просто...» Кирай сморщил брови, словно пытаясь что-то вспомнить, но сдался. «Не знаю. А кстати, я вот тут подумал. Помнишь термоядерный взрыв, уничтоживший этот зал?» «Ну и?» Кайну явно не понравилась внезапная смена темы. Это наводит на одну интересную и дикую мысль. А с частями стража как раз таки и нужно мыслить широко. Вот скажем, вода. Что если смотреть на нее не как на стихию, а на саму контрольность? Я говорю про чистые, безстихийные возможности. Ну допустим, вот клинок опустошения. Пригляделся Керай к холодному оружию в руке. Что мы про него знаем? Нет, думаю так. Какую роль он играет в сотворении всего сущего? Наверное, каждый создатель должен иметь возможность и уничтожить созданное им. В десятку. Понимаешь, о чем я? Поползла по лицу Кирая предвкушающая ухмылка. Ну, давай, жги. Отойди подальше. Одно дело усиление, но совсем другое чистое опустошение. Создав водный шар... Керай направил на него клинок опустошения. Внутри голубой жидкости проступила некая чернота, что напоминала внезапно выпущенное осьминожье чернила. Когда сфера целиком окрасилась в ночь, то забурлила, как живая. Свет она не пропускала, но небольшие складки на поверхности хорошо освещались. Этим напоминает темные волны бушующего шторма, по которым блистали вспышки молний. И, отведя клинок в сторону, Керай махнул им от плеча. Двухметровый черный шар одним плевком уничтожил манекен, не оставляя от него даже кусков. Та же участь ожидала и то, что находилось за целью. Эта атака буквально прошила корабль из нерушимого Кристралиума насквозь. «Внимание! Пространственно-временная разгерметизация!» Запаниковал Купер вместе с тревожной сиреной. Восстановление тахионов запущено. Братьев сорвало с места, начав засасывать проделанные отверстия. Им очень повезло, что рядом оказались приделанные к полу стулья, за которые те и ухватились. Подобно сильному течению, пространство ощутимо заколыхалось. На этот момент в зале для тренировок царил настоящий визуальный бардак а шум резал уши, заглушая возможность услышать его пугающую природу. Подобный тип разгерметизации совершал обмен не только между помещением, наполненным воздухом и вакуумом, но и между целым пространством и его отсутствием. И чем дольше это продолжалось, тем сильнее оно вытягивалось. Керай с Кайном едва держались. Даже процесс восстановления покрытия из стахионов не исправлялся с жадным отверстием, но вскоре Купер активировал внешний заполнитель пробоин, благодаря чему братья избежали участи быть выкинутыми за борт в пространственно-временной ноль. «Мое усилие было круче твоего», — сказал Кирай, наблюдая за закрытой дырой. «Твоя правда». «А давай попробуем усилить мою воду клинком опустошения и наручами силы, а? Круто придумал!» «Черай, тебе вообще что ли корабль не жалко? Черный дракон сделан из нерушимого крестралиума. И теперь посмотри на это!» Кивнул он в сторону повреждения. «Ясно. Значит буянить на корабле теперь не вариант. Эх, придется по старинке». Оставшаяся часть тренировки была направлена на близкую дистанцию. Кайн, используя наручи силы и знания в области единоборств, разносил манекены в один или два удара. Кирай же рубил их черным клинком так легко, что даже не ощущал сопротивления. Данный процесс сопровождался изрядными кривляниями и имитацией разных восточных бойцов, в список посрамленных которых преимущественно входили ниндзя и самураи. «Кадифа, прибытие подтверждено!» транслировал Купер. «О!» «Как быстро за тренировками время летит!» «Идем, Кайн!» Кирай сделал всего несколько шагов, как вдруг замер на месте. Рука, держащая клинок, подплыла к лицу, и Кирай замер снова, на этот раз целиком. «Кирай!» – выкрикнул Кайн. «Что? В чем дело?» – ошарашенно поднял тот голову. «Что с тобой происходит?» «А разве что-то не так?» — не понимая, — ответил Кирай. «Ты будто впадаешь в гипноз и таращишься на этот черный клинок целыми минутами». «Ну, раз уж ты говоришь...» — посмотрел Кирай на вооруженную руку. «Это весьма странно». «Странно? Это мягко сказано. Может, лучше махнемся частями стража? Да к тому же все эти штуки с законами физики больше подойдут тебе». «Да не, я в норме», — сказал он вдвое тише обычного. «Посмотрим, что дальше будет». «Пока просто наблюдай за мной, Кайн. Может и само все пройдет. Забей. Идем!» Проводив уходящего Кирая подозрительным и обеспокоенным взглядом, Кайн отправился вслед за ним. На капитанском мостике было шумно. Причиной тому послужил Малик, который расхаживал перед командой и голосил офицерским тоном. «Мы высадились недалеко от места крушения Амонского патруля!» Планета Кадифу перенасыщена кислородом, поэтому дышите медленнее, иначе схлопочите гипервентиляцию. Два солнца. Средняя температура днем плюс восемь, ночью минус пять. Гравитация слегка понижена. Есть вопросы?» Властным взглядом оглядел всех малик «Хорошо, продолжим. Плотность атмосферы наглядно подтверждает...» «Это единственный момент, когда малик может почувствовать себя командиром, да?» Сказал Кирай, присев на место капитана. «Не придирайся». — сел Кайн справа. — Дай ему насладиться этим мгновением. — Его можно понять. Он просто захотел в чужой шкуре побывать, — добавил сидящий слева Зод. По окончанию этого информационного гейзера Кирай приступил к сбору группы для рейда. Туда вошли все члены экипажа, за исключением главного охранника корабля — Малыша. И как только люди покинули отсек, Волк запрыгнул на место капитана. Лифт Черного Дракона. «Хм, странно», – вышел из раздумья Кирай, что стоял спиной к команде. «Что именно?» – поинтересовался Кайн. «Мы никогда не используем лестницу. Оно и понятно, зачем она нам нужна, когда есть лифт. Он быстрее и удобнее. Выбор из этих двух спусков вполне очевиден, поэтому стоит убрать лестницу. Лифт – это изобретение, которое относится к автономному классу транспорта, а передвижение по лестнице заставляет именно твои ноги ходить». И я считаю это очень первобытным процессом. ха Да ты заткнешься когда-нибудь! Простонал пророк, прислонившись затылком к стенке. Когда уже этот грёбаный лифт спустится, а? Просто не слушай. Так вот, лифты — это резкий скачок. Да я в любом случае об твой базар уши грею. Просто заглохни. А прикиньте, как только лифт стал набирать популярность, то в Великобритании его прозвали летающим стулом ржачная <смех> правда летающий стул это сейчас лифт переводится как поднимать но ведь он чисто технически и опускает тоже как сейчас поэтому его название в корне неверно если бы переняли летающий стул то было бы уместно а так назвали бы его не знаю поднимать опускать или вверх вниз да заткнись ты рявкнул пророк встряхнув всех «Сколько можно мне на мозги капать? Твой рот сейчас выдал столько дерьма, что даже твоя задница подыхает от зависти!» «У всех есть свои плюсы и минусы», — в философском тоне ответил кирай «Если тебя что-то не устраивает в людях, то не стоит сразу пытаться это менять. Нужно уважать необычное, а не гнобить за то, что оно не соответствует твоему примитивному видению. Ты вообще что несешь?» «Ну, это одна из таких вещей, которую ты поймешь либо сразу, или это останется для тебя неведомым и через 200 лет». Донес соединичный звук, похожий на рев. Это был сигнал, что лифт прибыл в точку назначения. И растолкав всех на своем пути, пророк, как зверь перед распахнутой клеткой, выскочил наружу. «Аллилуйя, твою мать! Бог все же есть!» Вслед за колоссальным вышли и остальные. Когда те начали всматриваться в местные природные декорации, их строй плавно распался в безвольном шаге. Там было не на что смотреть, однако эти бесчисленные светло-серые холмы, состоящие из мелких песчинок, выглядели до странного цветастыми и неоднородными. Подобное преследовало глаза повсюду. Также казалось, что из этой самой насыпи состояли и гладкие утесы поотдаль. «Патруль разбился за тем холмом!» — указал малик на высокие изваяния, закрывающие одно из солнц. «Но так, двигаем помидорами!» — боевой дух толкнул Кирая вперед ото всех. И он начал быстро перебирать ногами по серому песку, что погружал его обувь наполовину. Создавалось впечатление, что до верхушки холма можно было добраться за несколько секунд. Но это являлось лишь иллюзией, вызванной немалой длиной дюны. И подобное противоречие било по боевому духу капитана Черного Дракона, пока тот не сломался. Всего каких-то три минуты, и он превратился из бесстрашного первопроходца в городскую леди, что попала на небитаемый остров. Нытьё Кирая было всеохватывающим. Он четырежды обвинил пророка за разбитые бесшумники и дважды выразил претензию в сторону Альмы относительно того, что она слишком далеко высаживается от точки назначения. также досталось и местной Флоре. Блин, ну почему снова одна пустошь? Где лилии, гвоздики? Вероятность встретить на другой планете земную растительность 0 получил керай рациональный подзатыльник от малика пророк осторожно и почти не двигая головой огляделся по сторонам затем он стал постепенно сбавлять шаг в то время как остальные плыли вперед и садясь с кайном он внезапно схватил того за руку кто ты такой спросил пророк что не понял кань не придуривайся все не понимаю о чем ты «Почему я не могу тебя прочитать? Как такое возможно?» «Отвали!» Грубо высвободил кайну руку и пошел догонять остальных. Пророк прожигал его уходящую спину своим подозрительным взглядом еще какое-то время. А затем, не получив ответа из собственных теорий, он шагнул следом. Вскоре показались первые лучи солнца, что стали цепляться за верхушку холма. Из-за чрезмерной яркости тени сразу ощутили, как зашли на ровную поверхность. Чуть подальше был крутой обрыв. тирай приложив все свои зрительные усилия, все же смог распознать там внизу силуэт, похожий на разбитый корабль. И, отойдя от обрыва, он легонько кинул клинок опустошения лезвием в насыпь, который вошел туда по саму рукоять. «Все, я больше не могу!» Устало плюхнулся Кирай на песок. «Я знаю, что раненый Аман ждать не может, однако терпел я как мог. Но среди членов его команды никто другой не устал. Даже Малик с его рюкзаком выглядел, будто только собрался в поход». «Видать, ты все же перегнул на тренировке», — понял Кайн. «Похоже на то. Не парьтесь», — повернулся Кирай к остальным, отметив себя виноватым. «Я всего на пять минут. Посидим и сразу вперед». Принудительный отдых рассадил всех по валунам. Братья заняли самый большой из них, а красивый пейзаж служил отдыхом и для глаз. «А что ты вообще знаешь про этих аммонов?» — спросил Кирай. «Я лишь видел парочку, и то из новостей. И скажу, что эти ребята весьма сфере повыглядят. Красные, рогатые, прямо как демоны какие-то. Ты же вместе с Зотом не раз участвовал в стычках против них. А значит, у тебя должны быть необходимые сведения». «Да здесь многого и не расскажешь». Кайн сделал глубокий вдох и начал расслабленно пояснять. гоманоидная раса с весьма агрессивным нравом. По физической силе один Амон сравним с пятью солдатами. Плодятся быстро. Спустя пару лет от роду они получают уже взрослого бойца, поэтому у них низкий уровень интеллекта. Еще это межгалактическая раса. Правда, неясно, как они вообще смогли изобрести такой двигатель». Может, эту технологию им кто-то дал? С нами было так же. Да, но в нашем случае первые люди оказались менее щедрыми. И вместо межгалактического двигателя мы получили межзвездный. А что у них по оружию и защите? Броня способна выдержать давление гигантского пресса. Оружие столь же прочное, но в основном это мечи, и копья, луки, топоры. Ну и всё в таком духе. Прямо как у людей. Лет так тысячу назад... Ну что за слабаки? Вот только если мы вяжемся в войну с этими слабаками, то человечество вымрет как вид. Самая главная их опасность – это численность. По данным Альянса, на одного человека приходится 3 миллиона аммонов. Чего? – выпалил Керай. И эта информация была получена лишь из трех наблюдаемых галактик. Аммоны – межгалактическая раса. Значит, их может быть и в разы больше. Поэтому... Неважно, с чем мы будем против них стоять, с красным дождем или с дубинкой. После такого удара человечество уже не оправится, как это было с фольменами Первые люди стеной стоят за человечество, и в то же время они кормят нас объедками в виде межзвездных двигателей. Странно все это. В первую очередь они спасли нас от самих себя. Кивнул Кайн, согласившись с самим собой. Встав на валун, Кирай вытянулся. «Я чувствую, как силушка вернулась ко мне!» Когда устаёшь физически, то во время отдыха надо напрягать и мозги с помощью беседы или решения задач. Так восстановление будет проходить гораздо эффективнее, чем когда ты просто сидишь. Через пару секунд Кирай ощутил неприятный запах и прикрыл нос рукой. «Кайн, постыдился бы! Здесь же дамы! Блин, а почему так радиоактивно? Я ща блевану!» «Что? Это не я!» – возмутился Кайн. «Да? А почему тут так воняет?» «Сейчас будет нечто интересное», — сказал пророк, с улыбкой присев на валун. Кирай расценил это как нечто подозрительное, но его отвлек закипающий Кайн. «Ага, все ясно, Кирай. Я тебя раскусил. После своего грандиозного паттигона ты случайно выпустил дух, обвиняешь меня, чтобы отвести от себя подозрения. Знаешь, что я скажу? Следи за клапаном, понял?» «Будь это я, то вообще бы гордо промолчал!» Внезапно... Тот валун, на котором стояли Керай с Кайном, словно ожил и начал подниматься в растущем силуэте, при этом осыпая с себя налет из крохотных камней и песка. Братья свалились с него и быстро отползли, подобно двум насекомым. Создание цветом слоновой кожи достигало десятка метров в высоту. Рот шевелился, бормоча бессвязные звуки и теряя свои слюни. Ярко-желтый взгляд его был неосмысленным. Грязные патлы и местами будто вырванные делали его голову похожей на огрызок. Толстая кожа свисала целыми слоями, уродуя и лицо, а полная комплекция выставляла живот напоказ. Когда гигант выпрямился, то оголил каждый позвонок на своей спине, которые выпирали как множество плавников. Исполин водил напуганным взглядом по всей команде, пока его выбор не пал на братьев, стоящих ближе всего. И глаза создания сразу наполнились осмысленностью, что не на шутку напугала Кирая. «Пальма, жги его!» Она взмахнула рукой к цели, как капитан отдал новую команду. «Стой! Вдруг он не враждебный?» Великан упал на колени в приступе тошноты. Вскоре из слизистого тоннеля вывалился представитель расы Аммонов, облачённый густой слюной и доспехами пехотинца. «Помогите!» протянул тот краснокожую руку Кираю. Натянутая слюна не давала ему ползти из-за вязкости. Схватив утерянную еду, гигант жадно стал пропихивать её назад в рот. Но его зубы потерпели фиаско при попытке прокусить прочную броню. Болезненно и гневно порвопив, Он вынул Аммана изо рта и трижды ударил того головой об насыпь, после чего спешно запихал его себе в рот и через усилие начал предпринимать попытки проглотить. «Он враждебен!» – сделал Кирай вывод. «Альма, жги его!» Та приготовилась, как вдруг. «Стой! Не надо! Может, он питается только Амманами? Они же сами напросились!» «Да?» – сдержалась Альма. «Жечь или не жечь? Определись уже наконец! Хорошо, давай, жги!» Она вновь приготовилась. «Нет, стой! Вдруг он как те зомби впадет ярость! Я тебя сейчас сожгу! Ну а вдруг он действительно взбесится? Единственный, кто здесь взбесился, это я!» Сумев полностью поглотить недавно утраченную еду, Великан снова встретил воочию команду Кирая. С каждой секундой его лицо кривилось, преображаясь в более злостную гримассу. И когда она достигла пика, гиган бросился в атаку. «Ну так жги его, не тормози, Альма!» – крикнул Кирай. Альма злобно выдохнула и направила свой гнев на подступающего врага. Огнеметная атака накрыла его от головы до пояса. Великан начал вопить и пытаться скинуть с себя это без конца жалющееся одеяло, но оно лишь еще более язвило в ответ. Вынув клинок опустошения из песка, Кирай махнул им в сторону неприятеля. Вылетела черная дуговая волна, наподобие тех, которые самурай выпускал ранее. Но его атака была далека от совершенства. Эта дуга длиной своей даже не превышала и метра. К тому же она пролетела мимо цели и сразу развеялась, сгинув от дуновения ветра в черном дымо. «Что это был за бред?» – сильно удивился Кирай своему провалу. Огонь наносил лишь наружные повреждения, так как кожа гиганта оказалась слишком плотной. Перестав извергать пламя, Альма сделала разворот и, успев вынуть из-под плаща свой меч-пистолет, та взмахнула им снизу вверх. Диагонально летящее голубое лезвие с легкостью отсекло руку недруга и, подобно толстой ветви из крови и плоти, та тяжело пала вниз. Раздался жуткий вопль, и гигант отшагал назад, ухватившись за то место, где когда-то была его конечность. Зод произвел выстрел, и пуля раскаленным металлом вошла ровно промеж глаз и вылетела с другой стороны, украв с собой часть черепа. Но каким-то чудом это не сработало. «Эй, почему он не сдох? Разве мой выстрел был так плох? Возможно, его мозг слишком мал!» – прикричал Малик. импровизация не моя, стезя! Полить куда попало? Не смогу так я!» Кайн все это время готовил атаку Копья Молнии. Но Кирай его остановил. «Кайн, давай попробуем ту силовую хреновину!» «Понял, готовь плацдарм!» Кирай решил испробовать то, что было рискованно делать на корабле. Двухметровый шар воды был создан. Клинок опустошения окрасил прозрачную сферу в черную, также оживив ту в бурлении. И в этот раз Кайн тоже приготовился ее усилить. «Насчет трех!» Кирай занес меч к плечу. По наступлению конечной секунды братья направили к великану досото усиленный черный шар. Совокупность этой комбинации прошла мишень насквозь без видимых повреждений и, пролетев дальше, черная сфера просто развилась. Через пять секунд само пространство гиганта и его окружение извращенно искривилось и в сторону пролетевшего снаряда, после чего оно быстро вернулось в исходное состояние и враг вспыхнул пылью из плоти, которую впоследствии снесло порывом ветра. Судя по выпученным глазам Кирая, такого эффекта он явно не ждал. Это все было настолько странным, что любой комментарий стал бы попросту лишним. Нарушив тишину, за спиной раздались тяжелые хлопки. Браво! «Браво!» – сказал Пророк с долей юмора, но его повышенный тон оставлял это в неведении. «Вы его все-таки загасили! Хоть и с большим трудом, но все же смогли это сделать! А эта черная штука в конце была весьма зрелищной! Своим подобием битвы вы смогли меня развлечь!» «Ты раскидываешься сарказмами, как пятилетка игрушками!» – ответил Кирай, вооруженный надменной улыбкой. «Я бы на твоем месте и так не сознавался!» «Что ты хочешь этим сказать, блоха расчесанная?» «Я знаю твою фатальную слабость, седьмой колоссальный пророк!» «Ха-ха-ха! Слабость, говоришь? Ну, давай, однобитный!» «Поведай! Терпение! Пока просто подождем! Интересно, зачем это?» «Да Скоро узнаешь!» «Кирай, может, и не такой хороший боец, как ты, пророк!» Вмешался Кайн с поучительным тоном. «Но если он говорит, что раскрыл твою слабость, значит так и есть! Просто замолчи и слушай!» «Пророк!» с неприсущей для него покорностью и замолчал, при этом растеряв улыбку. «Сейчас, подождем еще немного», — сказал Кирай, смотря на свои черные часы. Секундомер показал ровно 10.00 красными цифрами, когда Кирай его остановил. «Вот смотри», — заговорил он, подняв голову, — «перед началом замеса с Феликаном ты знал, что из нас никто не пострадает, и устроил себе здесь кинотеатр». Твоя положительная реакция – это точка отсчета, которую ты спалил. Получается, ты можешь заглядывать в будущее только на 5 минут. Это твой интервал. Поэтому прождал 5 минут, чтобы ты не смог выкрутиться от моего суждения или избежать… нет. Переделать это палево в альтернативной временной развилке. И я предполагаю, что у тебя всего лишь первый уровень синхронизации. Но, молодец, и что дальше? Эта инфа тебе не поможет. Поверь, чтобы вскрыть тебя как консерву, мне хватит и одной минуты. А уже тут самое интересное, нагло перехватил Кирай. Если вкратце, то по тебе нужно заехать такой атакой, радиус которой ты не сможешь покинуть в течение пяти минут. И она должна быть внезапной, чтобы ты не успел несколько раз активировать свою способность. Да, именно активировать. Будь эта способность у тебя постоянная, то ты бы отрубался примерно каждый час. Предполагаю, ты её активируешь, если уже наткнулся на неугодный вариант. Событие становится одним из нескольких, если ты создаёшь его своей перемоткой во времени. Я расскажу, что произойдёт, если ударить по тебе такой атакой. Способность активируется. Наступает отсчёт 5 минут. И тут херак! Во всех временных развилках ты получаешь порылу от тотальной атаки. не вправо убежать, ни влево. «Шах и мат!» «Думаю, в этой ситуации ты как никто способен ощутить чувство безысходности и бесполезности, так что твоя прославленная неуязвимость пред собачий Последняя фраза прошлась нервным выстрелом, исказив лицо пророка. «Ну и что?» – сдержанно сказал он. «Без такого оружия это всего лишь пустые слова!» – указал керай пальца на черного дракона, стоящего у подножия холма. «Если по тебе шарахнуть хотя бы одной каплей красного дождя, то тебе точно хана!» Пророк промолчал в том направлении, даже в мыслях не предполагая, что у его попутчиков все это время было столь мощное оружие. «Да, и еще кое-что!» Почув инициативу, Кирай решил поставить точку. «Если будешь рыпаться, то я солью эту информацию и в сеть!» «Думаю, охотники за головами не упустят возможность получить награду за голову колоссального». А ты только попробуй, и увидишь, что будет. Мне даже способности не нужны, чтобы это предвидеть. Слабак. Что ты сейчас сказал? Последний явно задел Акирая, облачив его лицо легкой злобой. Глухой, что ли? Сам не зарывайся Как раз-таки охотникам за головами будет интересно узнать и то, что за твоим громким именем скрывается всего лишь сусунок. Я, в отличие от тебя, смогу отбить свой титул. Так что еще раз подумай, кому из нас больше достанется... «Слабак!» В контролируемом бешенстве Кирай подошел к пророку и поднял свой клинок к его лицу. «Давай, козлина, сразимся, ты и я!» «Так, все, хватит, кончайте этот детский сад!» — решает Кайн мешаться «Не лезь, Кайн, это не твое дело!» «Ты его не одолеешь, не глупи!» «Кирай, если его силы работают так, как ты говоришь, то это делает его еще опаснее!» «Его мозг видел множество битв!» Он научился и без своих сил видеть, когда враг нападает, что он думает и хочет предпринять. «Ха-ха-ха!» — -ха, посмеялся пророк. «Не беспокойся, старший братец! Я его не убью!» но в каком-то смысле...» Недолго думая... Кирай ринулся в бой и начал неистово награждать недруга рубящими ударами, но Пророк со зловредной улыбкой уклонялся от каждого и на одном из атакующих выпадов едва заметная подножка отправиться, составила Кирая загрести лицом серый песок, резво поднявшись, Тот продолжил атаковать, уже используя силу левиафана в сочетании с клинком опустошения. Отправляя черную воду в цель, он специально тратил на концентрацию меньше времени, чтобы быстрее выпускать снаряды, но с менее разрушительным эффектом. Пророк легко отпрыгивал и от них, позволяя появляться кратером позади. Азарт Кирая вынуждал повторять это бесполезное действие раз за разом. Он сумел остановиться только тогда, когда его одолела тяжелая дышка. Но даже оправляясь от усталости, он также пытался придумать стратегию нападения. «И это все! Я могу делать это вечно!» «Не вечно!» произнес Кирай сквозь одышку. «Рано или поздно...» «Тебе придется отключить свою силу, а иначе ты потеряешь сознание. Где-то примерно через час я тебя завалю». «Да ты сам через минуту свалишься», — заметил пророк. Далее его насмешливая улыбка отступила, и тон похолоднел. «Но если вдруг я увижу хоть в одном варианте событий, что мое тело все-таки потеряло сознание...» то в целях безопасности я тебя мигом прикончу. Ты готов так рисковать?» Кирай ответил своей молчаливой одышкой. «Сейчас я кое-что проверю», сказал пророк и вынул из внутреннего кармана кинжал. Это оружие выглядело весьма изящно и в равной степени грубо. Дырка под указательный палец в лезвие черная рукоять немного изогнутая, а само жало напоминало Длинный носорожий рог с заметными гравировками и выступами. Лицо пророка сменилось на нейтральное. Его выразительные карие глаза теперь стали пустыми, словно то был взгляд мертвеца. Кирай понял, что тот сейчас находится в неком пророческом трансе и решает напасть. Он делает замах, но вдруг пророк начинает говорить, прервав нападение. Диагональный удар сверху вниз. Излагал он, не меняя взгляда усопшего и звуча подобно роботу. Точка удара – левая ключица. Кирай выслушал его и вновь возобновил попытку нападения. Но Пророк снова заговорил. «Горизонтальный рубящий удар слева направо, точка поясница Сейчас ты нанесешь третий удар, но на этот раз не остановишься и откроешься для контратаки. Я отвечу ударом ножом в живот». «После отниму клинок опустошения и срублю тебе голову. После я нападу на всех присутствующих и успешно их порешу». Выйдя из транса, пророк поднял голову в улыбке. «Прошло меньше пяти минут, и вы все трупы. Какая досада!» Кирай смотрел в его кровожадное лицо, не смея и слова сказать. «А тут я снимаю с тебя кожу!» Продолжил пророк, снова войдя в транс. Эти слова слышались как больная фантазия маньяка. Но Керай в буквальном смысле умирал там, вновь и вновь. Может лучше повесить тебя на дроне и отправить полетать? Да, было прикольно. Хочешь, я оставлю только этот вариант событий, и ты в миг станешь трупом, как уже готовый факт? Или можно оставить тебя просто подыхать с сраной в животе? Знаешь, мой кинжал покрыт сильным ядом, Он быстро тебя убьет, но в каких мучениях? О да, я прямо сейчас это вижу. Твой взгляд становится все более холодным. В этот момент ты очень сильно ощущаешь безысходность. Да, это хорошо читается в твоих глазах. А твое кровавое бульканье наводит на мысль, будто ты захлебываешься в собственной крови. И у тебя нет сил, чтобы откажется. И в итоге ты решил пустить это на самотек. Все, поздравляю. Ты сдох? лежишь такой, неосознанно смотря на небо. Твои глаза сейчас как удохлой рыбины, и в них хорошо запечатлено поражение. А изо рта твоего по-прежнему стекают капли слюней вместе с кровью. И... Пророк внезапно замолчал. Его глаза сильно расширились, а легкие вынуждали дышать глубже и сильнее. Что происходит? Забормотал он. Как это? Ты же друг! Ааа! Порвопив, пророк упал на песочный настил. Глаза приобрели жизнь, в панике бегая по глазницам. Сердце колотилось как мотор. «Что что, что это? П -п -п -п Почему?» С трудом выговаривал он, истекая потом. Но Кирай уже понял, что произошло. Когда он подошел к пророку, тот вздрогнул и отполз от него на два метра. «Ты столкнулся с моей одержимостью Левиафаном! Поздравляю!» Объяснил Кирай. «Левиафаном?» «Да, это мой страж. Видать, тот чудовищный страх, который он наводит на врагов, может проникнуть и во все твои варианты событий, одним разом ударив по тебе настоящему. Все варианты шли на нет. Я чудом свалил. Ну так что?» «Я слабак?» – лицо Кирая съела высокомерием. «Может, я вскрою себе вены и посмотрим, что получится?» «Ты сможешь меня одолеть, если только не будешь убивать». «Как-то противоречиво звучит, не находишь?» Посмотрев в глаза Кирая и поняв, что не подобает сидеть на песке, пророк быстро поднялся. «Возможно, я тебя и недооценил сказал он, отряхиваясь. «Однако есть одно большое «но».» «И какое у тебя «но»?» «Я просматривал варианты твоей смерти не до конца. Но после того, как я тебя обезглавил, ты лежал себе мирно и не дергался. Не знаю». «Я играл твоей головой в футбол минут пять, наверное». «Что? Ты играл в футбол моей башкой, блин?» «Ну да. Изверг грёбаный В общем, что я хочу сказать, придурок? Может, ты и раскрыл мою слабость?» «Но я знаю и твою. Чтобы не столкнуться с одержимостью, надо просто срубить тебе башку». «Ясен пень, ты любому башку сруби, как тот не жилец». «Да, вот только мне это не грозит», – поставил пророк жирную точку победителя. «Может, уже двинем?» Перебил их Кайн. «Нам нужно идти в обход». а опять что ли тащиться?» Кирай направил руку в сторону разбитого корабля и простонал. «Да блин, вот же он перед глазами, а еще минут тридцать топать!» «Не ной, сам виноват, что потратил силы на этот детский сад», — осудил его Кайн. «Вот зачем ты решил напасть на колоссального? Жить надоело!» «Да, просто он редкостный козел и все!» «Эй, я тебя слышу, дебил!» Все молча продолжили спускаться с дюны по левой стороне. Этот процесс был значительно быстрее подъема, так как ступая, все скатывались с малыми лавинами вниз, что плавно умножало каждый шаг.